Он постарался сказать это как можно решительнее, но на самом деле ему очень полезно было бы присесть. Он ощущал что-то вроде морской болезни. Ему казалось, что он на корабле в сильнейшую качку. Казалось, волны бьют о деревянную обшивку, откуда-то из глубины коридора поднимается рёв кипящих валов, пол в коридоре качается поперек от стенки к стенке, и посетители с обеих сторон то поднимаются, то опускаются. Тем непонятнее было спокойствие девушки и мужчины, которые его вели. Он был всецело предоставлен им. Выпусти они его, и он тут же упадет, как полено. Прищурив глаза, они обменивались быстрыми взглядами. Ка чувствовал размеренность их шагов, он не попадал в такт, потому что они почти что несли его. Наконец он услышал, как они обращаются к нему, но ничего не понял. Он воспринимал только сплошной шум, наполнявший все вокруг, а сквозь него, казалось, пробивался однотонный высокий звук, похожий на звук сирены. «Громче!» — прошептал он, опустив голову. Ему было стыдно от сознания, что они говорят достаточно громко, а он их не понимает. И тут, наконец, перед ним словно расступилась стена. Навстречу повеяло воздухом, и он услыхал, как рядом сказали. То он хочет уйти, а то ему... Сто раз повторяешь, что тут выход, а он с места не двигается. ка увидел, что он стоит перед дверью, которую девушка распахнула настиж. Он почувствовал, что силы внезапно вернулись к нему, и чтобы полностью предвкусить ощущение свободы, он сразу вышел на лестницу и уже оттуда стал прощаться со своими провожатыми, которые наклонились к нему. «Большое спасибо!» — повторял он без конца пожимая протянутые руки, и выпустил их, только заметив, что они оба привыкшие к канцелярскому воздуху, плохо переносили сравнительно свежий воздух лестничного пролета. Они еле отвечали, и девушка, наверное, упала бы, если бы К с невероятной поспешностью не захлопнул дверь. К постоял минуту, потом с помощью карманного зеркальца привел в порядок волосы, поднял шляпу, лежавшую на следующей ступеньке, Как видно, ее туда сбросил заведующий и сбежал по лестнице так бодро, такими большими прыжками, что ему даже стал не по себе от столь быстрой перемены. Никогда его крепкий и, в общем, здоровый организм не преподносил ему таких сюрпризов. Неужто его тело взбунтовалось, и в нем происходит иной жизненный процесс, не тот прежний, который протекал с такой легкостью? Не отказываясь от мысли обратиться как-нибудь к врачу, он одно решил твердо, И в этом вопросе он в чужих советах не нуждался. Постараться в будущем использовать воскресное утро лучше, чем сегодня».